Оставался долг, который нужно было получить за Париж, и контракт, который необходимо выполнить. Он достал из кармана пластмассовую зажигалку и поднес ее к занавеске, свисающей рядом с баром. Когда огонь охватил ее, Борн сорвал занавеску и бросил вправо, падая при этом влево. Карлос выстрелил в горящую тряпку, и в тот же миг Борн привстал на колени и дважды нажал на спуск. Фигура наклонилась, но не упала. Наоборот, противник согнулся и выпрямился, как пантера по диагонали вперед. Руки его были вытянуты. Что он делает? И тут Джейсон все понял. Убийца ухватился за край тяжелой, отделанной серебром ширмы, стараясь ее повалить. И она упала наборно, парализуя его движения. Отсутствие возможности двигаться напугало его больше, чем присутствие Карлоса. Это внезапное ограничение пространства разбивало на куски его сознание, отбирало последние силы, и тогда он выстрелил, чтобы уничтожить нескончаемый шум, воцарившийся в его голове. И понял, что сделал свой последний выстрел. Последний. Как и созданный по легенде Кейн, Карлос тоже знал, что этот выстрел последний. Он считал все выстрелы. Убийца мертвящими шагами приблизился к ширме, держа пистолет наготове. Теперь Дельта все будет идти по расписанию, которое установил лично я. Борн Выгнулся, быстро повернувшись направо в узком пространстве. По крайней мере, умереть он должен в движении. Выстрелы наполнили помещение. Горячие иглы посыпались вокруг его шеи, пронизывали его ноги. Двигаться, двигаться, внезапно стрельба прекратилась. Вдалеке он услышал звуки ударов по металлу, которые становились все громче и громче, приближаясь к нему — Последовал последний мощный удар рядом с библиотекой, за которым последовали крики, шум от множества ног и отдаленный вой сирены. «Сюда! Он здесь!» — закричал Карлос. Это было безумием. Убийца указывал приближающимся людям на него, на место, где он находился. Ничего более безумного... Он не мог себе представить. Дверь отлетела в сторону, и в комнату ворвался высокий человек в черном пальто. С ним находился кто-то еще, но Джейсон не мог их видеть. Туман обволакивал его, лишая зрения и скрывая очертания всего окружающего. Он начал вращаться в пространстве быстрее, быстрее, быстрее, но потом он увидел то, чего ему никак не хотелось видеть — В темном пространстве узкого коридора исчезали широкие плечи убийцы. «Карлос!» Его крики открыли ловушку. Он вновь перевернул ее. В этом хаосе ему удалось исчезнуть. «Карлос!» Борн понимал, что его никто не услышит. Из его глотки вырывался лишь неясный хрип. «Это он!» — «Карлос!» — попытался крикнуть он еще раз, напрягаясь изо всех сил, чтобы извлечь из груди хоть что-то похожее на звук. В фокусе его зрения возникла еще одна фигура. К нему направлялся хромающий человек». Тот самый, который прилетал к нему в Париж. Сейчас у него не оставалось ничего для своей защиты. Джейсон повернулся, придвинулся ближе к потухшей сигнальной шашке и, сжимая ее как оружие, направил на приближающегося человека. — Ты ничего не понимаешь, — пробормотал хромой убийца дрожащим голосом. Это мы. «Дельта, я Конклин, и я был неправ. Пойдем с нами, мы тебе не враги. Пойдем с нами. Уйдите от меня». Борн еще раз перевернулся, забиваясь поглубже под ширму. «Вы все мои враги. Я Дельта. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Что вам еще от меня нужно? Я был, и я не был». Я есть, и меня нет. В этот момент послышался глубокий голос другого мужчины. Введите ее ближе сюда. И тогда он услышал слова, прозвучавшие из облаков, окружающих его, окружающих землю, окружающих все вокруг. Джейсон, дорогой. Вот моя рука. Возьми ее. Мир наступил вместе с темнотой.